Плачущей земле, не чуя сапогов Наш обескровленный отряд уходит от врагов Питаясь на ходу щавелевым листом Ночуя в буераке под калиновым кустом Нам отдохнуть нельзя, бегом, бегом, бегом А наши якобы друзья засели за бугром И смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз И только длинные дороги полностью за нас Вытри слезы, отдохни немного Я русская дорога Отходи, а я тебя прикрою Грязью да водою Но по уши в грязи В воде до самых глаз Через какой-то срок враги опять догнали нас И бьют еще сильней, вот-вот и порешат Но летые морозы к нам на выручку спешат Отдохни, отри, горючие слезы Мы русские морозы Заморозим, заметим тоскою Помани в Москву Природа на войне, нам как родная мать Но есть время хорониться, а есть время наступать И вскоре объявились мы во вражьих городках И стали все крушить вокруг, разбили в пох и прах Порвали на куски, размолотили в хлам И добивая, объясняли стонущим врагам Запомните загадочный тактический прием Когда мы отступаем, это мы вперед идем Вместе с холодами и лесами Перед Сусанин Просто нам завещана от Бога Русская дорога, русская дорога, русская дорога